В тот полдень, когда они впервые увидели Кинсай, в ярких лучах горячего солнца город раскинулся во всей красе до самого горизонта, словно красно-зелёный бархатный ковёр. Чан Гун натянул поводье и внимательно посмотрел на высокие стены и башни. "Это самый прекрасный город в мире, уважаемый учёный", сказал он, глубоко вздохнув. "Город мирный и счастливый, с накопленными столетиями знаний" какая ждёт его судьба сможет ли он надеть на себя серебряную кольчугу как королева с сердцем дракона и победить своих врагов или он должен выжидать как прелестная ленивая кортизанка когда его заключит в объятия грубый покоритель севера леольтра божественный город был символом надежды он чего-то ждал и надеялся что здесь в переплетении дворцов у лачуг он найдёт мариам и тристрама Если они уже здесь, их можно отыскать через купца, которому Антемус передал письмо. Не знает ли Чан Гву, спросил Уолтер в Кинсае купца по имени Сун Юнг по прозвищу Огонь из чёрных облаков. Мелкие черты лица посланника выразили величайшее презрение. Сун Юнг сказал, что он выплюнул это имя, а не произнёс его. Да, благородный лорд с западом неизвестен этот человек. Это волк, пожирающий тела своих соплеменников, которые погибают во время погони. Пока вы будете в Кинсае, вам доведётся много слышать о Сунь Юнге, потому что он сердце и душа партии войны. Я не ожидал, что это такая важная фигура. Меня к нему направил купец из Антиохии Антемус. Его я тоже знаю, эти двое подобны грязным перьям, выдернутым из гуски-пеликана. «У меня было письмо к Сун-Юнгу. Много месяцев назад казалось невероятным, что мне удастся достигнуть Кин-Сая. Я отдал письмо приятелю, который должен был идти по шелковому пути. Возможно, он его уже передал, поэтому мне нужно повидать купца, чтобы только узнать, где же мой друг». «Можно попытаться порасспросить о вашем друге?» – заявил Чан-Гвук. «Вам не стоит появляться у этого человека. Он умен» и может понять, зачем вы здесь появились вдвоём со мной. Мне кажется, будет лучше, если никто не будет знать о вашем присутствии в этом городе. Вы сможете добиться успехов, если хотя бы на первых порах будете очень осторожны. Дорогу впереди перегородили беженцы. Герольды пронзительно протрубили требование освободить дорогу, и Олтерс Чангу медленно продвигались вперёд. Чан Гу внимательно оглядел людей и грустно защёлкнул языком, заметив характерные отметины на их грязной одежде. Они все из рода Кунг, сказал он, грустно качая головой. Это значит, что они явились сюда издалека. Им пришлось шагать из родной деревни многие недели. Перед приближением монголов деревни пустеют, как пляж во время прилива. Почему они все стремятся в кинсай, на который нацелены наши враги? В панике люди действуют весьма неразумно. Теперь здесь соберутся тысячи беженцев. Они продвигались по дорогам, по которым тащились столпы людей. Эти люди походили на терпеливых и тихих желтых гномов, которые с трудом пробивались вперед с огромными ношами на спине. Те, кто по богаче ехали на высоких повозках, где среди огромного количества узлов выглядывали серьёзные глаза малышей. Люди казались такими слабыми от страшной усталости и голода.